Записки о путешествии морем к чистой земле Канкоба, настоятель храма Фударакудзи, что на побережье Хомономия в Кумана, впервые всерьез задумался о судьбе святых монахов, совершивших ритуальное плавание в чистую землю, где находится гора Фудараку. Только весной восьмого года эры Ироку, когда наступил его собственный черед последовать их примеру. Сноска. Восьмой год эры Ироку. 1565 год по европейскому летоисчислению. Прежде он, конечно, время от времени вспоминал о своих предшественниках, тем более, что некоторых из них лично провожал в путь. Но эти размышления носили характер куда более отвлечённый. Дело в том, что Канкоба до поры до времени совершенно не думал, что к горе Фудораку придется отправиться ему самому. Безусловно, прежний настоятель Сейсин отплыл к святой земле в третий год Эроку в возрасте 61 года. До этого настоятель Нити Йо совершил ритуальное плавание в 11 луну 14 -го года Тембун, будучи в том же возрасте. А еще раньше, в 10-м году Тембун, также поступил и настоятель Сё Кэй. Это значит, что три поколения подряд настоятеля Фудара Кудзи отплывали от берега Хомономия в ноябре того года, когда им исполнялся 61. Впрочем, правило предписывающего делать именно так, никогда не существовало. Фударакудзи, как можно понять из названия, был главным храмом культа Фударакуда, чистой земли, бодхисатвы, канон. С давних времен считалось, что он расположен точно напротив находящейся далеко на юге горы Фудараку. И потом верующие, стремившиеся узреть воплощение Бодхисаттвы и возродиться в беспорочных землях, приходили на южное побережье Кумана, чтобы оттуда отправиться к вожделенной цели. Отплывали они из хомономии, а храм Фударакудзи брал на себя труд снарядить их в этот путь со всеми положенными церемониями. Тем не менее, нигде не говорилось, будто настоятель храма обязан отправляться за море сам. И все же, поскольку храм был оплотом веры в чистую землю, на протяжении его долгой истории многие останавливались там, прежде чем устремиться к другим берегам. Среди пустившихся в плавание были и несколько настоятелей. В храмовых записях остались имена этих святых, около десятка, самого разного возраста, кому-то было 18, а кому-то и 80 лет. Случилось, однако, так, что в последнее время трое настоятелей подряд отправились в плавание, когда им сравнялось 61. И потому местные жители уверились, будто настоятели Фударакудзи, достигнув этого возраста, должны отплывать к чистой земле. Учитывая историю храма, предположение казалось вполне обоснованным, и теперь Конкоба чувствовал, что от него ожидают того же. До сих пор он не придавал этим верованиям особого значения, либо не замечая их вовсе, либо не понимая, как прочно они успели укрениться и какую власть приобрели над умами. С юности, посвятившей себя монашеской жизни, Конкоба в мирских делах был неискушен и оттого оказался столь беззаботен. Будучи настоятелем Фударакудзи, он не исключал, что однажды, достигнув должного состояния ума, сможет и сам совершить это путешествие. Более того, как монах, он думал о такой возможности не без удовольствия. Монашеским званием конкоба гордился, и мысль о том, чтобы, отправившись за море, положить свою жизнь на алтарь служения Будзи, вызывала в нем подобие экстатического трепета. Перед глазами у него по-прежнему стояло величественное отплытие настоятеля Сёкея, и Канкоба надеялся рано или поздно уподобиться своему наставнику. Сёкея, однако, удалось достичь таких высот просветления к 61 году, в то время как Канкоба, человек куда более приземлённый, чувствовал, что ему нужно ещё несколько лет. Он ведь прожил всю жизнь монахом, и потому считал готовность отправиться к чистой земле высшим проявлением веры, к которому следует стремиться. Восьмой год Эроку оказался для Конкоба неожиданно тяжелым. С самого начала года в храм потянулись прихожане с вопросами. На какой день ноября назначено его отплытие и как они могут помочь в подготовке? Мол, раз пришел его срок, то они хотели бы хоть чем-то быть полезны. Говорили они искренне и без тени злого умысла. До сей поры они подобной речи заводить не решались, но уж теперь-то молчать значило бы пренебречь своим долгом. Никто не желал настоятелю дурного. Кенкоба с юных лет блюл себя строго и был человеком вроде и неприметным, но простым и сердечным, благодаря чему с возрастом снискал среди местных жителей уважение какого и сам не ожидал. Вот уже многие годы Конкоба видел, как люди смотрят на него с почтением и искренней симпатией. Не только простые крестьяне и монахи, но и синтаистские жрецы и святилища Кумана-нати, входящего в число трех главных храмов Кумана. Словом, Конкоба почитали и любили все. С начала года и до весны настоятель, раздосадованный тем, что все ожидают его отбытия за море, лелеял надежду исправить общее заблуждение. Он намеревался улучить удобный момент и объявить, что путешествие его откладывается на несколько лет, пока он не достигнет должной степени духовного совершенства, ведь если он отплывет неподготовленным, то и до горы фудораку добраться не сможет. Однако с наступлением весны стало понятно, что надежды его напрасны. Одного или двоих еще можно было бы переубедить, но тех, кто ожидал его отплытия, было не двое и даже не два десятка, а может и не две сотни, но буквально целый мир. Стоило Конкоба выйти на улицу, как под ноги ему летели монеты, ведь его уже считали святым, которому предстоит воплоти достичь чистой земли. Даже дети бежали за ним, бросая подношения». Одновременно за настоятелем по пятам следовали нищие, которые эти монеты подбирали. Кроме того, люди приносили ему поминальные таблички с именами усопших, прося взять их с собой в землю Бадхисатвы Канон, а некоторые даже делали таблички с собственными именами на будущее. По всему выходило, что Канкоба придется отправляться за море, хочет он того или нет. Заявил он вдруг, что делать этого не собирается, или хотя бы что желает отложить отплытие на несколько лет, никто бы его не понял. К чему это могло привести, и что ему грозило бы, Конкоба и сам не знал. Собственная репутация его не заботила, но мысль о том, что своим поступком он нанесет ущерб почитанию Бодхисаттвы Канон, была невыносима. Если такая мелкая сошка, как он, сделает или скажет хоть что-то, что поколеблет людскую веру, как ему кается перед Буддой? Даже смерть не сможет искупить подобный грех. В марте, в день весеннего равноденствия, Конкоба официально объявил, что отправится к чистой земле в ноябре. Церемония, как повелось с древности, прошла в главном синтаистском святилище Кумана. Конкоба знал этот обряд лучше, чем кто бы то ни было. Ведь он целых семь раз помогал его проводить, и потому наставлял остальных, объясняя, что и в каком порядке должно происходить, какие цветы нужны в качестве подношений и какая должна звучать музыка. Его 17-летний ученик Сэйгэн, оставаясь рядом, записывал каждое слово, и при виде его конкоба захлестнули чувства. Самому ему было 27 лет, когда он, сидя перед своим наставником Юсином, готовившимся отплыть за море, точно так же записывал распоряжение. Если «Сэйгэн останется в Фударакудзи», то через несколько десятилетий и ему, возможно, придется отправиться в этот путь. Глядя на выбритую до синевы макушку, Конкоба не мог не видеть в нем себя, и сердце настоятеля болезненно сжималось. Неизвестно, когда именно появилась традиция отправляться за море, в чистую землю, но, как читал в старинных храмовых записях сам Конкоба, Первым из монахов такое путешествие совершил Кэйрю, который покинул побережье Кумана в третий день одиннадцатой луны в одиннадцатый год эпохи Дзёган, 869 год. То есть примерно за 700 лет до рождения Канкоба. Следующим, лет через 50 после Кэйрю, в девятнадцатом году эпохи Энги стал Юсин. В записях говорилось, что он прибыл с севера, по-видимому, искал фудараку нарочно, чтобы отправиться именно оттуда, а перед тем провел в храме несколько месяцев или лет. Третьим был Коген в 11-ю луну первого года эпохи Тэн-Сё, 1131 год. Между ним и Юсином прошло более 200 лет. Ещё 300 лет спустя в море отплыл монах по имени Юсон вновь в одиннадцатую луну в третьем году эпохи Кэкицу 1443 год прошло 50 лет и в ту же пору в седьмой год эпохи Мэё 1498 год за ним последовал Сэю это было за 7 лет до рождения Конкоба. С того момента, как принял постриг, он много слышал о выдающейся учёностей и необыкновенных добродетелях Сэйю. Затем вновь был перерыв, продлившийся 33 года. А потом за море отправился чудаковатый монах, хорошо известный Конкоба. Его, как и одного из предшественников, также звали Юсин по прозвищу Асида как простые деревянные сандалии, которые он носил в любую погоду. После этого люди уверились, будто храм Фударакудзи для того и существует, чтобы оттуда можно было уплыть в чистую землю. Говорили, будто с глубокой древности сообразительные монахи являлись туда именно для того, чтобы совершить приличествующие ритуалы, поскорее достичь вожделенной цели. Канкоба, однако, было прекрасно известно, что это не так. Кроме упоминавшихся в старых записях четверых монахов Кейрю, Юсина, Кагена и Юсона, почти никто, кроме самих настоятелей храма, такого не делал. Доподлинно было известно лишь о двух или трех случаях. Во втором году эпохи Джоэй за море отправился самурай по имени Симакоба Юкихиды. А в седьмом году эпохи Бумэй, ушедший от мира вельможа, первый министр по имени Фусафую. О них говорилось и в летописях других храмов, в то время как из прочих историй ни одна не имела достоверных подтверждений. Таким образом, выходило, что хотя о плаваниях к горе Фудораку рассказывали как о деле обычном, за 700 лет отправиться туда решилось всего 10 человек. Если вдуматься, это было вполне закономерно. Путешествие не того рода, чтобы обычный человек решился на него с той же легкостью, как на паломничество по храмам. Даже среди монахов отваживались очень немногие. Быть может, один из тысячи, а может, из десятка тысяч. Ведь к путешествию нужно должным образом подготовить дух, не боясь пожертвовать своей драгоценной жизнью во имя веры. А такие подвижники появляются не каждый десяток, а то и не каждую сотню лет. В последние годы, однако, желающих отправиться за море почему-то заметно прибавилось, и Конкоба за те 60 лет, что прожил на Земле, успел увидеть уже семерых, начиная с Осиды Юсины и заканчивая самым недавним отплытием Настоятеля Сейсина, которое случилось пять лет назад. Больше того, двое из уплывших были совсем молоды. Одному исполнился 21, а другому — 18. Останавливать тех, кто, ведомый верой, желает отправиться к горе Фудораку, не смел никто. Ни в самом храме, ни тем более за его пределами. Ведь именно это бесчисленные буддийские писания превозносили как высшее проявление веры. Отказаться от бренной жизни — и возродиться в чистой земле, рядом с Бодхисаттвой Канон. До того, как сам задумался об этом путешествии, Канко никогда не ставил обряд под сомнение. Отплывающий входил в тесный ящик, который прибивали к днищу лодки, а после наглухо заколачивали, и отправлялся с побережья Кумана в открытое море, имея с собой лишь небольшой запас еды и масла для лампы. Разумеется, всякому было понятно, что путь этот ведет к смерти. Однако так же ясно было и другое. Стоит паломнику испустить последний вздох, как лодка, подобно невесомому игрушечному кораблику из бамбукового листа, скользящему по порогам горной речки, понесется прямиком на юг, к самой горе Фудораку, чтобы пристать к чистой земле. Там усопший возродиться к новой жизни, чтобы служить Великой Канон вечно. Покинуть берега Кумана значило не только проститься с земной жизнью, но и обрести новую, духовную, и потому, как помнилась конкоба лица, отправляющихся в путь неизменно сияли невиданным спокойствием и умиротворением, какие может сообщить лишь истинная вера. Ничто не омрачало этого света Ни печаль, ни страх смерти, напротив отплывающие глядели радостно, словно предвкушая новое рождение. Тихие, со светлыми взорами покидали они землю, и потому те, кто провожал их в путь, также не чувствовали горечи расставания, только благоговение с примесью некоторого любопытства. Однако, объявив о собственном отплытии, Конкоба вдруг посмотрел на предшественников другими глазами. Знакомые лица вновь и вновь возникали перед его мысленным взором и во сне, и наяву, но выражение их было теперь иным. Весной и летом Конкоба почти не покидал кельи. Стоило ему выйти на улицу, как его осаждали верующие, кидали ему монеты, кланялись словно живому Будде, то желая передать в чистую землю какие-нибудь предметы, то умоляя прикоснуться к колбу умирающего. настоятель это все тяготило. Но хуже было другое. До отплытия оставалось каких-то три-четыре месяца, а он понимал, что совершенно не готов. С утра до ночи он сосредоточенно повторял сутры, и прислуживавшие ему монахи, заходя в келью, видели, как настоятель, совсем исхудавший, бьет поклоны и нараспев читает священные тексты. Иногда конкоба прерывался И тогда замирал, полностью погрузившись в свои мысли и неподвижно глядя в одну точку. А когда прислужнику случалось его окликнуть, далеко не сразу выходил из оцепенения и переводил взгляд на того, кто к нему обращался. Монахи, говоря о нем, повторили одно и то же, мол, говорят, будто уплывшие за моря становятся рыбками Йорори, а наш настоятель пока здесь, а лицом уже на Йорори стал похож. Действительно, существовало поверье, будто души тех, кто отправился к горе Фудораку, превращаются в Йорори. Рыбка такая водилась только между мысами Мики и Сио. И когда попадалась местным жителям, те выпускали ее обратно в море. Конкубос рождения был высокого роста и отличался худобой поэтому и раньше чем-то смахивал на длинную и узкую рыбку Йорори. Но теперь, говоря о сходстве, прислужники подразумевали другое — взгляд. Маленькие глаза настоятеля, безжизненные и устремленные в никуда, и впрямь напоминали рыбьи. Хоть с закрытыми глазами, повторяя сутры, хоть с открытыми, уставившись в пространство, он беспрестанно думал о тех, Кто отправился за море? До него. Лишь иногда, на несколько мгновений, взгляд оживал, превращаясь из рыбьего в человеческий. Он вдруг осознавал, что вновь задумался об ушедших в чистую землю и одергивал себя, мол, нельзя, некогда предаваться размышлениям, нужно сосредоточиться на молитвах. Став на миг самим собой, уже в следующее мгновение он вновь, будто одержимый, принимался повторять священные тексты. И все же, стоило сутре закончиться, как взгляд Канкоба снова становился рыбьим, и он опять погружался в думы о том или ином из ушедших за море монахов. Можно сказать, что он целыми днями боролся с рыбьим оцепенением, читая сутры, чтобы отвлечься и забыть о неумолимо встающих перед мысленным взором лицах. На это уходили все силы. Впервые Конкоба увидел, как отплывают к чистой земле в четвертый год эпохи Кероку. За отправлялся Юсин, которому тогда было 43 года. Самому Канкоба сравнялось 27, и он не так давно прибыл в Фударакудзи из храма в своем родном городе Танабе, где провел молодые годы. Юсин постоянно носил простые деревянные сандалии, часто вел себя странно и потому даже среди монахов считался чудаком. Однажды он вдруг удивил всех, с видом одержимого, объявив о намерении отправиться в чистую землю а потом, спустя три месяца, действительно это намерение исполнил. С тех пор, как Замри отбыл сэ прошло уже 33 года, и поэтому событие привлекло всеобщее внимание. В день церемонии на побережье собралась огромная толпа. Люди шли не только из соседних деревень, но и издалека, из Исэ и Цу. Юсин тоже был родом из Танабе, И потому, хоть знакомы они были и недолго, сблизился с Канкоба больше, чем с другими. Он часто рассказывал молодому монаху, что видит за морем гору Фудораку. А на вопросы «где именно?» отвечал. Мол, в хорошую погоду она, ясно различимая вдали, будто парит над горизонтом. К этому Юсин добавлял, что гору может узреть любой, кто полностью освободит ум и посвятит себя вере. Конкоба однажды спросил, как выглядит чистая земля, и Юсин поведал, что видит огромное каменное плато, окруженное яростно бушующими волнами, и даже слышит рев, с которым они бьются о скалы. А сама земля, раскинувшаяся на плато, сколько хватало глаз, исполнена невиданной красоты и благодати. Растения там всегда остаются зелеными, повсюду бьют неиссякаемые источники, порхают стаи длиннохвостых птиц с алым оперением, а люди, не знающие старости, служат будди и наслаждаются вечным блаженством. В день отплытия Юсин, свершив все положенные церемонии без малейшей заминки, ступил в лодку у внешних ворот Тории на побережье Хомономии. На собравшуюся вокруг толпу он даже не взглянул, а сопровождавшему его конкоба тихонько сказал «Сегодня гора Фудораку видна особенно хорошо. Надеюсь, когда-нибудь и ты пристанешь к ее подножию». Юсин улыбнулся, и улыбка эта поразила молодого монаха так же, как и взгляд, всегда спокойный, сейчас он горел нездешним огнем и, казалось, проникал в самую суть вещей. До острова Цунакири, в трёх ли от берега, лодку Юсина сопровождало несколько других судёнышек. Там он простился со всеми, чтобы отправиться дальше уже в одиночестве. Провожавшие потом рассказывали, что сразу после прощания лодка Юсина, рассекая тёмные волны, устремилась прямиком на юг так быстро, словно её тянули на верёвке. Наверняка сила Будды вела монаха к чистой земле, которую так ясно различали его глаза. После этого чудака в деревянных сандалиях стали почтительно называть «святым Юсином» или «святым осидой и никто больше не отваживался говорить о нем с насмешкой. Прежние его странности теперь виделись иначе и пересказывались с великим благоговением, как доказательство истинной веры. Юсин выразил надежду, что когда-нибудь и конкоба пристанет к подножию горы Фудораку. Теперь, по прошествии 34 лет, слова его сбывались. Вспоминая Юсина, конкоба всё чаще думал о свете, сиявшем тогда в его глазах. Без сомнения, тот действительно видел гору Фудораку. Но было ли то обычное земное зрение? О смерти Юсин не думал. Казалось, такая мысль даже в голову ему не приходила. Впрочем, не думал он и о жизни. Глаза его, горевшие нездешним светом, должно быть, и правда узрели священную гору, и он, словно одержимый, устремился туда. Через десять лет после Юсина за отправился Сёкэй. Никто не удивился, когда он объявил о своем намерении. От кого и ожидать подобного, если не от него? Впрочем, даже если бы Сё Кэй до конца своих дней оставался в храме, его всё равно почитали бы как святого. Теперь же он вновь выказал своё величие, поразительное для такого хрупкого тела. До того щуплый и маленький, что его, казалось, можно было поднять одной рукой, с изброждённым морщинами лицом, Сё Кэй выглядел на десять лет старше, чем был. Зато глаза его глядели с бесконечным милосердием. Узнав о решении Сёкея, Конкоба ощутил глубокую печаль, но лишь потому, что это означало неминуемую разлуку. Невыносимо было думать, что старый настоятель больше не заговорит с ним, не обратится с добрым советом или мягким увещеванием из тех, что мгновенно проникали в самое сердце. Даже расставание с родными отцом и матерью не было столь болезненным. Как-то раз, летом того года, когда Сёкей собирался отбыть за море, Конкоба зашёл к нему в келью, и тот в разговоре, как ни в чём не бывало, заметил. «Не так уж плохо умереть посреди моря, правда?» «Умереть?» — переспросил Конкоба. До сего момента он ни разу не задумывался о том, что путешествие к горе Фудораку означало гибель в морской пучине. Разумеется, умиравшие умирали телесно, но ведь все это для того, чтобы достичь чистой земли и обрести вечную жизнь. «Вот и выходит, погибнуть, утонуть в океане, опустившись на дно, которому, как и самому морю, нет конца и края. Может, мне там и компания найдется из каких-нибудь морских созданий», — беззаботно рассмеялся настоятель. Улыбался он и тогда, когда садился в лодку, и когда лодка отправилась в открытое море с острова Цунакири. Сёкэй до конца сохранял своё всегдашнее добродушие. Обычно те, кто пускался в плавание к чистой земле, входили в деревянный ящик, прибитый к днищу лодки, а дверцу за ними после заколачивали, но Сёкэй поступил иначе. Хотя ящик в лодке имелся, настоятель просто уселся на корме на прощание Маша всем рукой. Он не плакал, зато рыдали те, кто его провожал, и молодые, и старые, и мужчины, и женщины. Но если Сёкэй не верил, что после смерти попадет к горе Фудораку, а считал, что просто утонет в море, то зачем он отправился в это плавание? Сейчас Канкоба приходил в голову только один ответ. Должно быть именно это Сёкэй с чёлной лучшим способом послужить канон. В последние 10 лет, с самого начала эпохи Тембун, на Кумана обрушивались бесчисленные бедствия. В 2007 году, под самый Новый год, произошло сильное землетрясение. Потом в августе оползень, который переломал все колонны в главном синтаистском святилище, а такого не случалось с момента его основания. В восьмую луну девятого года разразился тайфун, который погубил множество людей и унес все рыбацкие лодки. Еще через год, как раз перед тем, как Сёкэй отправился за море, разразилось страшное наводнение — Вдобавок в окрестностях столицы не прекращались междоусобицы, что, в свою очередь, вызывало ожесточение нравов даже в Кумана. По ночам там и сям бродили банды разбойников. Убийства и грабежи стали обычным делом, и люди совсем перестали почитать богов и буд. Сёкэй глубоко об этом сокрушался и, вероятно, задумал путешествие в чистую землю, чтобы напомнить людям о вере. Конкоба, однако, теперь не мог не задумываться. А ведь сам Сёк Кэй, похоже, вовсе не верил, что достигнет обители Бодхисатвы-канон и ожидал лишь собственной смерти. Старый настоятель, по-видимому, вполне смирился с такой участью, но Конкоба это никак не удавалось. Достигни он тех же высот просветления, что и Сёк-Эй, ему, возможно, стало бы безразлично, что ждёт впереди. Но, будучи самим собой, Канко никак не мог удовлетвориться тем, что путешествие к чистой земле не имеет иного исхода, кроме смерти в морских волнах. Прошло ещё четыре года, и в море отправился следующий настоятель — «Нитьё» преемник Сёкея, он болезненный и с тяжелым характером, был совсем не похож на своего предшественника. В храме его боялись, а Канкоба, прислуживая ему, не знал за четыре года ни минуты отдыха, поэтому, когда настоятель неожиданно объявил о своем намерении, многие испытали некоторое облегчение. Нитьё был весьма привязан к земной жизни. До того, что впадал в панику, стоило ему подхватить обычную простуду. Но с начала года его совсем замучила астма. Усилия лекарей были бесплодные, и он сам уже понимал, что его дни сочтены. И тогда вдруг решил, что раз ему уже 61, так лучше по своей воле отправиться в чистую землю, чем помирать от болезни. В случае нитьё, однако, никаких сомнений не было — Он и впрямь верил, что достигнет горы Фудораку. Более того, верил, что сможет это сделать воплоти. Осенью перед отплытием он то и дело рассказывал всем и каждому о тех, кто якобы совершил такое путешествие и благополучно возвратился обратно. Мол, где-то он прочел, что в первый год эпохи Кодзи, Некий монах невесть откуда вышел в море с берегов провинции Тоса и живым добрался до чистой земли, затем приплыл назад, а еще в эпоху Бумэй другой паломник пересек море, посетил гору Фудораку и также вернулся невредимым. Несомненно, эти истории, вымышленные или подлинные, немало послужили тому, чтобы подтолкнуть нитье к решению. Тем не менее, с того момента, как настоятель объявил о своем намерении и до самого дня отплытия, он вел себя на удивление достойно. Настроение его совершенно переменилось. Все лето и осень, после того, как его нарекли «святым, отбывающим в чистую землю», он казался другим человеком, спокойным и умиротворенным, и словно бы вовсе перестал думать и о смерти, и о вечной жизни». За день до отплытия он вместе с Конкоба отправился на берег, чтобы осмотреть лодку. Увидев её, нитьё впервые помрачнел. «Разве у Сёкея такая же маленькая была?» — спросил он, и Конкоба ответил, что у того лодка была ещё меньше. Взойдя в день отплытия на деревянные мостки, ведущие на борт лодки — Нитьё оступился и угодил ногой в морскую воду. В этот миг выражение его лица разом изменилось. Никогда еще Конкоба не видел ни в чем взгляде такого отчаяния. Нитьё было застыл, одной ногой в лодке, другой мокрой на мостках, пока, наконец, как будто смирившись, не взошел на борт». По словам пятерых спутников, сопровождавших его до острова Цунакири, больше от него не слышали ни слова. Даже теперь, спустя 20 лет, Конкоба ясно видел перед собой лицо настоятеля в тот момент, и хуже всего было, что он прекрасно понимал, какие именно чувства испытывал тогда нитьё. Монах по имени Банкей, как и Юсин, временами принимался уверять, будто видит вдали чистую землю. Когда он отправился в путь, ему было сорок два. Это был человек крупный и крепкий, вида весьма грозного. Стоило ему раздеться, как обнажались мускулы, скорее подходящие к каменотесу. Конкоба, который был на 10 лет старше, всегда его недолюбливал. Но когда Банкей объявил о своем желании, вдруг ощутил странную жалость. Обычно те, кто отправлялся за море, выглядели худыми и бледными, а Банкей был здоровяком. Того и гляди, в лодку не поместится, и оттого казалось, будто путешествие в чистую землю не его удел. Сам Банкей, тем не менее, свято верил, что сумеет живым добраться до дальних берегов. Он твердил, что умирать не хочет, но слышит зов из чистой земли и потому не сомневается, что непременно прибудет туда целым и невредимым. Раз ему видна гора Фудараку, значит, его там ждут, не иначе. Речи эти не встречали в других монахах понимания, и лишь Сейсин, который сменил нитье на посту настоятеля, мягко соглашался и ободрял банке Сам Сейсин тоже отправился за море пять лет назад, когда ему исполнился 61 год, но его отбытие виделось конкоба совсем в ином свете, чем предыдущий. Сейсин был одинок, никого из близких у него не было, с тех пор, как он стал настоятелем, ему не раз пришлось столкнуться с предательством и другими проявлениями человеческих пороков. Душа Сайсина была так же хрупка и уязвима, как и тело. Любые невзгоды причиняли ему боль. С возрастом он все сильнее впадал в мизантропию. Его раздражали и люди, и мир вокруг. В конце концов, он совершенно утратил желание жить». С конкоба они были почти ровесниками и потому хорошо ладили, но к старости разочарование Сейсина стало таким глубоким, что уже ничего нельзя было исправить. Он всем сердцем стремился к смерти. Приняв постриг в очень юные годы и проведя жизнь в монашестве, постаревший Сейсин не особенно верил в учение Будды. Разумеется, этого он никому не показывал. Приняв решение отправиться за море, он выполнял ритуалы как должно и снискал общее уважение. Только Конкоба догадывался о его истинных чувствах. Когда наступил назначенный день, Сейсин заявил, что лодка ему не требуется, он сам войдет в море и, ударяя в гонг, будет идти прочь от берега, пока не скроется под водой. Осуществить задуманное, однако, ему не удалось». Ученики решительно этому воспротивились. Как и Сёкэй, Сэйсин, отправляясь в плавание, держался с большим достоинством. Он заявил, что желает достичь чистой земли как можно скорее, и потому не взял с собой ни еды, ни фитиля, ни масла для лампы. Лишь парус, на котором было написано «Наму Амида Буцу» славься Будда Амида». Усевшись в лодку, Сейсин уже не был похож на монаха. В руках он держал четкие, но не перебирал их и не читал молитв, как делали его предшественники. Когда пришла пора проститься и отплыть от острова Цунакири, Сейсин промолвил, «Как же много хлопот доставляет человек, хоть в жизни, хоть в смерти!» На лице его читалось облегчение. Ему предстояло, наконец, остаться одному. Помимо перечисленных в чистую землю, отправились еще двое молодых людей — Каринба, которому исполнился 21, и 18-летний Цзэнкоба. В первый раз конкоба было 35, во второй — 38. Обоих юношей уже больными и истощенными, однокожа до да кости, привозили в храм родные, прося отправить за море. Родители Каринба желали этого особенно горячо. Они понимали, что дни сына сочтены и надеялись, что если тот сумеет добраться до чистой земли живым, то спасется. Сам Каринба, казалось, не вполне осознавал истинный смысл путешествия. Но, чуя, что одной ногой стоит в могиле, послушно следовал родительской воле. С Цзэнкоба все было наоборот. Он сам хотел уплыть за море, а родители хоть и знали, что жить ему осталось недолго, отчаянно пытались подольше удержать его в этом мире. Тем не менее, сын их убедил. Мол, будет лучше, если он обретет просветление в открытом море и волны доставят его тело к берегам чистой земли. Отец и мать, обливаясь слезами, согласились привести его в храм множество людей собралось на берегу чтобы проводить каждого из молодых паломников конкоба тоже был растроган до слёз, в особенности при виде восемнадцати летнего юноши худого и измождённого, и даже теперь вспоминал о нём с глубокой печалью летние месяцы промелькнули с пугающей скоростью каждое утро конкоба спрашивал у монахов какой нынче день и всякий раз услышав ответ не мог поверить. Он по-прежнему был погружен в молитвы и чтение сутр. С началом осени ход времени словно бы ускорился еще сильнее, казалось, не успел забрежить рассвет, как уже наступает вечер. Говоря по совести, Конкоба по-прежнему не чувствовал в себе никакой готовности к путешествию. В перерывах между чтением сутр и он все так же видел мысленным взором предшественников, и они теперь казались близкими и знакомыми. Но одновременно крепло ощущение, что никому из них отправляться за море не следовало. Пока Конкоба не собирался сам повторить это путешествие, ему казалось, что на их лицах лежит печать благородства, но теперь он смотрел на них иначе. Юсин и Банкей, которые уверяли, будто видят гору Фудораку, теперь выглядели безумцами. По крайней мере, на людей в здравом уме они точно не походили. Сейсин был стариком, разочаровавшимся в мире и в людях. Именно это двигало им, а вовсе не вера, в бодхисатву канон или чистую землю. Взор его не различал никаких дальних берегов, только черные волны — бьющиеся о побережье Кумана. Но то же самое можно было сказать и про Сёкея, наставника Канкоба, чей уход был самым величественным. Сёкея твердо знал, что отправляется навстречу смерти, и перед глазами у него была лишь морская гладь, которая поглотит его тело. Он не помышлял ни о горе Фудораку, ни о новом рождении в чистой земле, Его спокойный отрешённый взгляд уже ничем не напоминал человеческий. Если кто-то и видел далёкую цель, так это нитьё. Он хотел жить, и до того, как сел в лодку, и после. Наверняка жажда жизни не оставила его, и пока судёнышко рассекало волны. И даже когда от лодки осталась единственная доска, нитьё, верно продолжал цепляться за нее с той же надеждой. Быть может, шанс на спасение еще есть, и милосердный Канон сейчас протянет ему руку помощи. Должно быть, он до последнего уповал на чудо. И все же настоящей веры в этом не было, ни в Канон, ни в чистую землю, лишь желание верить. Каринба и Дзенкоба — Юноши двадцати одного года и восемнадцати лет с таким спокойствием, отплывшие к вожделенному берегу, тоже были ведомы отнюдь неверой. Но, измученные недугами, они принимали свою участь с большим смирением, чем зрелые мужи. Стоило образом предшественников появиться перед его мысленным взором, Конкоба спешил их прогнать. Все они были несчастны, ему не хотелось быть похожим ни на кого из них и одновременно казалось что именно это его и ждет стоит ему на мгновение ослабить волю лицо его в миг приобретет такое же выражение как уюсина или банкея «сёкея» или сесина или неё или каринба либо ддзеенкоба конкоба хотел отправиться в путь с другим выражением на лице с каким этого он и сам не знал, с таким, какой подобает истинно верующему монаху, с таким, с которым не стыдно будет ступить на чистую землю. Выбора, отправляться за море или нет, у него не было, но, по крайней мере, выглядеть при этом хотелось достойно. Однако приближалась десятая луна, до назначенного дня оставался лишь месяц, и Конкоба вновь посмотрел на своих предшественников иначе. Перемена была серьезной. Теперь, вспоминая их лица, он думал, что не отказался бы стать похожим на любого из них. Прежде он воображал, будто это легко, и мысль о сходстве вызывала отвращение. А сейчас, напротив, был бы рад такому сходству и желал его всем сердцем. Но, раз признавшись себе в этом, он тут же понял, как наивна его надежда стать таким, как его предшественники, было отнюдь непросто. Конкоба думал, как было бы хорошо разглядеть чистую землю собственными глазами. Он завидовал Юсину и Банкею с их нездешним светом во взоре. Завидовал и Сейсину, на лице которого читалось облегчение от того, что он, наконец, остался один. Завидовал даже не чье лицо всегда суровое, будто он втайне боролся с чем-то невидимым, так резко изменилось, стоило ему оступиться и угодить ногой в морскую воду. О том, чтобы уподобиться Сёкею с его исполненным спокойного благородства обликом, Кэнкоба, конечно, и думать не смел. Но даже тихая решимость двух юношей, Каримба и Дзенкоба, казалась ему чем-то недостижимым. Как им удалось в столь юном возрасте обрести такое смирение? Кенкоба приходилось то и дело принимать посетителей с каждым днем все более многочисленных. Кто они? И зачем явились? Он не задумывался, на это не было ни времени, ни сил. Каждое утро монахи отводили его в главный зал храма и усаживали возле статуи Тысячерукой Канон, где он оставался до полудня. Вереница людей тянулась и тянулась. Конкоба принимал их в молчании, впрочем, иного от него никто и не ожидал, все приходили для того, чтобы с ним проститься, и такой безмолвный прием казался вполне естественным. Странности в поведении Конкоба никто не видел. Сам настоятель не слушал ничего из того, что ему говорили, и лишь продолжал тихонько шевелить губами, читая сутры, либо смотрел в полумрак храма пустыми, будто у рыбки Йорори глазами. К ноябрю он уже совсем потерял счет времени. Просыпаясь утром, он всякий раз подзывал своего ученика Сейгена и спрашивал отплытие сегодня?» Услышав, что день еще не пришел, настоятель с видимым облегчением поднимал голову и смотрел в сад за окном, где кусты и деревья зеленели посреди посыпанной белым песком площадки. Яркость листвы притягивала взгляд, а издалека с берега, куда выходил сад, доносился приглушенный шум волн. Конкоба впервые начал замечать и зелень, и шум прибоя совсем недавно. Впервые за долгое время у него будто открылись глаза и уши. В один из погожих ясных осенних дней он, как обычно, подозвал Сейгена, чтобы спросить, не сегодня ли день отплытия. «Сегодня в час обезьяны», — ответил юноша. Конкоба мгновенно вскочил на ноги и тут же осел обратно. Вмиг лишившись сил, он замер на месте не потому, что не желал ничего делать, но потому, что не мог шевельнуться. Один из монахов подошел сказать, что прибыли с напутствием гости из синтаистского святилища у водопадов Нати. Другой поспешил сообщить, что явился священник школы дзен, который будет проводить церемонию отплытия. Теперь даже конкоба ощущал, как в храме нарастает суета. Несколько прислужников помогли ему переодеться, после чего отвели в главный зал, где он молился каждое утро на протяжении всех этих лет. В глаза ему бросилась тысячерукая канон. Справа от нее возвышался Тесикутен. Индра, слева — Бантен, Брахма, дальше — прочие божества и Будды. Канкоба, задержавшись на них взглядом, не в силах был его отвести, всматриваясь в каждую статую по очереди. Он делал все, что говорили ему сопровождающие, читал сутры перед центральным алтарем, потом возвращался на место и вновь усаживался, не отводя глаз от статуй. Дым благовоний наполнял тесный зал, который не мог сейчас вместить всех собравшихся, так что монахи толпились и на галереи, и в саду. Голоса, распевающие сутры одинаково громко гудели не только внутри, но и снаружи, поднимаясь к небу. После полудня Конкоба покинул главный зал и вместе с несколькими монахами выпил чаю в комнате для гостей. На веранду принесли мешок, в который были сложены 108 камней с написанными на них иероглифами священной сутры. Следом стали выносить то, что предстояло погрузить в лодку, свитки с буддийскими текстами, небольшую статуэтку Будды, одежду, кое-какие личные вещи. Собрав все, монахи сложили поклажу на носилки, чтобы доставить на берег. Бортики носилок показались конкоба слишком низкими, кроме того, его раздражало, как небрежно монахи и носильщики обращаются с его вещами, но он так и не нашел в себе сил их одернуть. Незадолго до часа обезьяны, на которой было назначено отплытие, процессия вышла из храма. В глаза било солнце, чересчур яркое для поздней осени. Везде вдоль дороги от храма до самого берега толпились люди». Сопровождаемый приветственными криками, настоятель в окружении монахов прошел под священными воротами Тории и ступил на полосу белого песка. Зрители неотступно следовали за ними. Лодка, на которой предстояло отправиться в путь, показалась Конкоба, как нитьё до него, самой маленькой из всех преждевиденных. Почему в этот раз сделали такую крошечную лодку? К тому же для нее не соорудили даже причала, и она вместе с тремя другими, предназначенными для провожающих, просто лежала на песке, будто выброшенная на берег прибоем. Остальные лодки были куда крупнее. Конкоба сразу же отвели на борт, после чего принесли большой деревянный ящик и накрыли его с головой. Настоятель вновь почувствовал раздражение. Лодку полагалось строить уже с помещением, куда потом зайдет человек, здесь же все сделали наоборот. Снаружи послышался стук молотков, это ящик прибивали к днищу лодки. Через некоторое время звуки утихли, внутри было тесно и почти темно. Потом открылась дверца, и внутрь стали заносить вещи. Погрузив всё, что нужно, монахи попросили Конкоба выйти и проститься с толпой. Он повиновался и, выбравшись из своей коморки, встал на борт. Толпа зашумела, в его сторону принялись бросать монеты, за которыми тут же побежали дети, толкаясь, чтобы первыми их подобрать. Канкоба поспешил снова укрыться внутри. Там, в тесноте, он просидел довольно долго, пока в лодке устанавливали мачту и поднимали парус с надписью «Наму Амида Буцу». Ему казалось, что всё делается очень медленно и неуклюже. Проведя в лодке около часа, он вдруг почувствовал, как она без всяких предупреждений пришла в движение. Днище заскрежетало по прибрежной гальке. Похоже, судёнышко сталкивали в воду. Конкоба хотел выглянуть наружу, но не тут-то было. Дверь, через которую он вошел внутрь коморки, теперь оказалась прочно заперта и не поддавалась, как он ее не толкал. Вскоре, впрочем, Конкоба услышал плеск весел и выдохнул с облегчением. Он не один. Лодочник должен был грести до острова Цунакири, откуда судёнышко выведут в море, чтобы течение унесло его прочь. Снаружи донеслись звуки гонга, прислушавшись, он различил и голоса, читающие сутры. Они то терялись в шуме волн, то вдруг обретали звонкость, словно музыка на деревенском празднике. Когда лодка, по-видимому, достигла острова, Конкоба заметил маленькую щель между досками и прильнул к ней, пытаясь рассмотреть, что происходит снаружи. Сколько хватало глаз, виднелись высокие морские волны, над которыми сгущались сумерки. «В добрый путь, святой отец!» — вдруг раздался откуда-то сверху голос лодочника. «Что значит «в добрый путь»?» Конкоба прекрасно знал, что по обычаю отплывающий проводит ночь на острове вместе со спутниками, а утром, простившись в последний раз, отправляется в открытое море. «Я же должен остаться здесь до завтра!» — закричал Конкоба. Вышло так громко, что он сам удивился. Снаружи ответили, что надвигается непогода, и если провожающие сейчас же не поспешат обратно, то могут застрять на острове надолго, а потому решено было не задерживаться и, обрезав канат, отпустить лодку в плаванье немедленно. Конкоба выкрикнул что-то еще, но ответа не последовало. Видимо, лодочник уже выпрыгнул из лодки. Вскоре лодку закачало гораздо сильнее. Конкоба снова прижался к щели, выглядывая наружу. Времени успело пройти немного, но море стало гораздо темнее, а волны сталкивались с ужасающим ревом. Теперь он и вправду остался совершенно один. Упав на дно лодки в своем тесном ящике, он, измученный всем, что произошло за день, мгновенно провалился в сон. Через некоторое время Конкоба проснулся, он лежал в полной темноте, лодка под ним то проваливалась вниз, то взлетала на волнах, которые бились в днище и борта прямо под его головой. Он поднялся и вдруг неожиданно для самого себя всем телом бросился на стенку своей коморки, никогда в жизни он не действовал с такой яростью. Толкнувшись в стену несколько раз, он вышиб одну из досок, и внутрь с силой ворвался морской ветер и брызги соленой воды. Лодка резко накренилась, и в следующий миг Канкоба легко, словно пушинку, швырнула в воду. Всю ночь Канкоба провел в море. Ухватившись за доску, а на рассвете заметил совсем рядом остров Цунакири. В детстве он часто купался на побережье в провинции Кии и потому умел держаться на воде. К полудню его вместе с доской выбросило на скалистый берег острова Цунакири. Уже вечером полумёртвого настоятеля обнаружил один из монахов, провожавших его накануне. Из-за сильного шторма им всем пришлось здесь заночевать». На каменистом берегу конкоба дали поесть, чтобы подкрепить силы. Пока он ел, монахи собрались вместе и долго совещались. Наконец они велели лодочнику привести одну из лодок и вновь посадили настоятеля в нее. Тот уже немного пришел в себя и в этот момент слабым голосом произнес «Спасите». Кто-то из монахов наверняка это слышал, но, по-видимому, не понял. Некоторое время лодка еще оставалась на берегу, словно брошенная, и все лишь молча смотрели на нее сверху вниз. Сейген, молодой монах, заметил, что губы его наставника шевелятся, и догадался, что тот не повторяет сутры. Однако, даже склонившись ближе, слов он разобрать не смог». Тогда Сэйгэн достал из рукава бумагу и кисть с тушечницей и протянул их Канкоба. Священная гора с двенадцатью обителями внутри тебя. Чистая земля твой ум. Будда Амида твое сердце, так написал Канкоба, трясущейся рукой. Знаки едва можно было разобрать, остановившись на мгновение, Он продолжил. «Чтобы найти канон, не ищи гору Фудораку. Чтобы найти Фудораку, не рыской по морским просторам». На этом Канкоба отложил кисть и тут же закрыл глаза. Сайгену показалось было, что наставник испустил дух, но, пощупав пульс, он убедился, что сердце бьется, а в теле сохраняется тепло. «Каков смысл, начертанных наставником строк, Сейген не понимал, то ли это свидетельство просветления, обретенного на пороге угасающей жизни, то ли выражение гнева и упрека. Вскоре конкоба накрыли наспех сколоченным деревянным ящиком, который прибили к днищу лодки, на этот раз понадежнее. Когда все было закончено, несколько человек вытолкали лодку с еще живым настоятелем в море. После конкоба ни от кого из настоятелей Фударакудзи уже не ожидали, чтобы они в возрасте 61 года живыми отправлялись в чистую землю. правило такого не существовало и прежде. Но когда история о путешествии конкоба распространилась, Настроения в обществе изменились. В обычай вошло другое. Когда настоятель фудораку умирал, в море отправляли его тело, считая, что это и есть путешествие к чистой земле. До эпохи Кёхо к горе Фудораку таким образом отплыли семь настоятелей. Сразу как умирали, поэтому церемония приходилась то на весну, то на осень, то на другое время года. Только один человек после Канкоба отправился в чистую землю живым. Это был Сэйген. В одиннадцатую луну шестого года Тэнсё, через 13 лет после Канкоба, Сэйгену было в ту пору 30 лет. В летописях храма Фударакудзи говорится, что он сделал это ради своих родителей, но какие чувства испытывал он, Когда-то провожавший в последний путь конкоба записи, конечно же, умалчивают.